Роздов располагает сведениями, относящимися к деятельности нелегалов как в США, так и в Европе. Он руководил разведывательной деятельностью преемника Абеля Георгия, который основал свою технологическую компанию в Соединенных Штатах Америки и позднее стал субконтрактором Министерства обороны США по осуществлению программы и проекта ракеты «Титан». Георгий работал успешно в Соединенных Штатах Америки на протяжении 15 лет, получая множество патентов по технологии вооружений, естественно, передавая все в КГБ. С соответствующими деталями это могло бы послужить для написания интересных статей. Наряду с этим Дроздов и его коллеги располагают интересными архивными материалами, на основании которых подготовлены более чем статей. На 40 часов заготовки для включения в фильм о деятельности КГБ. Здесь и дело о Крогеров, Лонсдейла, деятельности нелегальной резиденттуры в Европе, об операции по проникновению в ВБНД. В последнем случае интересно участие Дроздова в 70-х годах в мероприятиях по использованию созданной нацистской ячейки в Германии фиктивный когда он сам выступил в роли бывшего офицера СС, принимавшего гитлеровскую присягу от вновь завербованного члена организации. Представляет большой интерес опыт общения и впечатление Дроздова от встреч с Юрием Андроповым, который лично курировал управление СПГУ как председатель КГБ и член политбюро. Прошу сообщить мне, заинтересован ли журнал «СПГУ» во всём этом, чтобы мы могли определиться с заключением соответствующего контракта для работы над этим проектом. Винсент М Канистраво. Наши американские оппоненты уже в изменившихся условиях уделяют большое внимание изучению опыта своих бывших противников, считая это необходимым для истории специальных служб, противоборствовавших в период холодной войны сторон. с ними нельзя не согласиться. Но я не могу согласиться с моими американскими коллегами Берком, Герцем и Канистрару в том, что они считают меня легендой, легендарной личностью, человеком, прошлое которого по западным представлениям уникально для офицера КГБ. Такая оценка принесла мне только неудобства. Я не смог бы удовлетворить любопытство моих американских партнёров, ибо очень многое в их вопроснике выходило за пределы простого журналистского интерес. Однако после встречи с ними у меня возникло желание, в допустимых пределах, рассказать российским читателям о своей работе. Всё рассказать я не могу. Мне не осталось времени. О многих событиях, в которых я участвовал, написали другие. И тем не менее, рассказ непосредственного участника, а иногда и организатора, надеюсь, будет интересен. Я долго колебался, имею ли я право поведать о пережитом. Думаю, что имею. Бывшие и нынешние руководители довольно откровенно обнажили страницы особой папки. Наши недавние противники и нынешние партнёры открыто пишут о существенном в СНГ демонтаже бывших разведывательных структур СССР, но продолжают рассматривать сотрудничество с традиционными противниками как определённый для себя риск. Думаю, что и у нас есть все основания рассматривать сотрудничество с американцами как определённый риск. Я лично не могу забыть слов американского президента Гарри Трумэна, заявившего, что Соединённые Штаты Америки должны завершить дело по разгрому Советского Союза, начатое Гитлером. Я до сих пор помню содержание доклада генерала Джеймса Дулиттла президенту Дуайту Эйзенхауэру, который лёг в основу директивы СНБ США номер 5412 дроп 1. от 12 марта 1955 года, предоставившей ЦРУ широкие права по проведению тайных операций, включающих в себя пропаганду, политические акции, саботаж, подрывные мероприятия, создание сил сопротивления, повстанческих групп и многое другое.